Глава пятьдесят четвертая. Когда следующим утром я выхожу в прихожую, вещи, оставленные вчера в квартире Дэна, уже стоят у порога. Оперативно. Интересно, клининговую службу он уже вызвал или нет? Проветрить и продезинфицировать все после меня. «Это я их забрал», — говорит выглянувший из кухни Матвей. «Чтоб у меня не было повода туда бегать», Мой вопрос остается без ответа. А мне безумно хочется расспросить брата, как там Дэн, о чем они говорили, спрашивал ли он обо мне. Но я, сцепив зубы, молчу. Не хочу упасть в глазах Моти еще ниже. Через силу запихав в себя завтрак, скрываюсь в комнате. Лежу с телефоном в руках, бездумно глядя в потолок. Жду, что позвонит или напишет, спросит, как я, может быть, извиниться. Но проходит день, следом второй, а он никак о себе не напоминает. Я плачу, затем разбираю свои вещи и снова плачу. Матвей заставляет меня пить какую-то успокоительную гадость и кормит фисташковым мороженым. «Сейчас тебе кажется, что жизнь закончена». — говорит он, заметив, что я снова шмыгаю носом. — Что дышать без него не сможешь? — Так и есть. — Потом пройдет. Брат хмурится и отворачивается к окну. Сложив руки на груди, долго смотрит в одну точку. — Когда Аня ушла, у тебя так же было? — спрашиваю тихо и замираю, понимая, что переступила стоп-линию. Он никогда о ней не говорит. Ни хорошего, ни плохого. И другим не позволяет. Так же. Глохнет его голос. Потом легче стало. Ненавижу ее. Ненавижу. Как можно было бросить такого, как он? У меня в голове не укладывается. Ладно, я прилипала без царя в голове. Но Матвей, он идеальный. Он лучший из лучших. Подхожу к нему и обнимаю за талию прижимаясь щекой к груди. «Моть, я тебя люблю. Ни один мужик никогда не заменит мне тебя, правда?» «Ой, не зарекайся!» — смеется негромко. «Денчик тебя пальцем поманил. Ты и про Мотью тут же забыла». «Это другое!» — тут же оправдываюсь я. «Ты для меня навсегда останешься самым-самым!» «Ты для меня тоже!» — отвечает серьезно. Наступает понедельник, и я, отклонив предложение брата взять больничный, прихожу на работу. Разбитое сердце не насморк, никого не заразит. «Расстались?» — вместо приветствия спрашивает Женя, опуская на мой стол чашку с кофе. «Откуда информация?» «Неужели снова видела Дэна с кем-то в ресторане?» «У тебя на лице все написано. Ты в зеркало себя видела?» «Черт!» Метнувшись к зеркалу, всматриваюсь в свое отражение. Не знаю, что там на нем написано. Я ничего не вижу. Стрелки ровные, брови домиком, на щеках слой румян. У тебя глаза потухшие. У них обезвоживание и упадок сил. Они устали плакать. Расстались. Вздыхая, подтверждаю я и возвращаюсь в кресло. Изменил, да? Нет. Появляется соблазн солгать, что инициатором разрыва стала я, но я вовремя себя торможу. Мы расстались полюбовно. Дальше не спрашивай, больше ничего не расскажу. Женька сдается, сочувственно на меня поглядывая, достает из кармана кардигана две конфетки. Матвей тоже носится со мной, как с хрустальной вазой. На обед ведет в ресторан и в течение рабочего дня не выводится из моего кабинета. Дэн не звонит и не пишет. Наверное, проводит тайм-аут с пользой. Не думать об этом не могу. Тоскую и злюсь на него одновременно. Брат больше о нем не напоминает, и я не спрашиваю, хотя точно знаю, что по работе они общаются». В пятницу вечером Мотя, сославшись на какие-то дела, уезжает из дома. Я подозреваю, что к девушке, и даже радуюсь за него. Может быть, она растопит его сердце и сделает счастливым? Я же, приняв душ, устраиваюсь с ведром мороженого перед телевизором. Долго выбираю, что посмотреть, чтобы воспрянуть духом, а не расклеиться еще больше. От экрана отвлекает мелодия входящего звонка. И я по привычке вздрагиваю, как делаю это теперь всякий раз, когда мой телефон подает признаки жизни. Дэн. Три буквы, вышвыривающие меня из зоны комфорта. Ведерко с мороженым падает на пол, но я не обращаю на него никакого внимания. Сердце чистит, руки ходят ходуном. «Да? Привет». Слышу его хрипловатый голос и зажмуриваюсь, силясь удержать подступившие слезы в слезных протоках. — Привет. — Ты как? — Нормально. — Поговорить надо. — Ёжусь, когда по телу проходит холодный озноб. — Говори, — произношу тихо. — Не по телефону. Кончики пальцев леденеют, а сердце поднимается к горлу. Не нравится мне его тон. «Хорошо. Где?» «Я в машине под окнами. Спустишься?» «Отказаться? Послать подальше?» «Нет. Поговорить все-таки надо. Точка ведь в наших отношениях еще не поставлена». «Сейчас спущусь», — отвечаю осипшим голосом. Быстро, насколько это позволяют трясущиеся руки, расчесываю волосы и собираю их в хвост. Надеваю спортивный костюм, кеды, И, бросив взгляд на свое бледное отражение, выхожу из квартиры. Дэна вижу сразу, он стоит, подпирая бедрами капот своей машины и прикуривает сигарету. Обхватив себя руками, пересекаю двор и двигаюсь в его сторону. Уже темно, кроме двух подростков, гуляющих с собаками, никого нет. Подхожу ближе и щурю глаза, пытаясь разглядеть выражение его лица. Не видно. Мешают темнота и плотный сигаретный дым. «Привет!» Здороваюсь первый. Дэн, глядя на меня сверху вниз, затягивается и, выпустив струю дыма в сторону, кивает в ответ. «Молчим!» Он курит, я ежусь от холода и напряжения. Чтобы скрыть неловкость, с преувеличенным интересом наблюдаю за парочкой мопсов. «Ты как?» Слышу, наконец. «Нормально», — отвечаю ровно. Докурив, выбрасывает бычок и закладывает руки в карманы спортивных брюк. «Денис, ты позвал меня, чтобы помолчать?» Не выдерживаю я. «Это можно было сделать и по телефону?» Он смотрит на меня ничего не выражающим взглядом и тоже складывает руки на груди. «Семь дней прошло. Я в курсе». «Самая сложная и самая длинная неделя в моей жизни». «Было время подумать», — продолжает он. Вдоль позвоночника струится холод, сердце замирает. И... В голове миллион мыслей, но все они неутешительны. Храбрюсь и даже заставляю себя улыбнуться. «Я соскучился. Ты можешь вернуться». Вспыхнувшая в груди неверия за секунду разгорается в ярость. Кровь шумит в ушах, пальцы впиваются в предплечье. Делаю принудительный вдох и расправляю плечи. «Мне только что милостиво разрешили вернуться? А если я не хочу?» «В смысле?» Мысленно усмехаюсь, когда в черных глазах мелькает недоумение. «Эти семь дней я тоже думала». Выдерживаю паузу. Я не вернусь, Дэн.